Крис, криссе стивен был мертв уже так долго что я совсем потерял еще дням но число полицейских на улицах становилось больше а не меньше я стала часто сидеть на плоской крыше церковного здания куда можно было пробраться через пожарный выход в дальней части. Полицейские всегда парковали свои машины перед церковью. Они подходили к своим машинам, чтобы поболтать и выпить чаю из термосов. И, сидя на крыше, я могла видеть и слышать их, а они не могли видеть и слышать меня. Именно так я чувствовала себя все время, словно призрак. Однажды днем с крыши я увидела, как мой папа... Вышел из-за угла и пошел вверх по улице, а на плече у него висела большая серая сумка. Мама сказала, что я не должна называть его папой. Сказала, что если кто-нибудь спросит меня, то это мой дядя Джим, ее брат, который иногда останавливается у нас. «Но он не мой дядя», — возразила я. «Нет, но пока они думают, что у тебя нет папы, я могу получать деньги за то, что забочусь о тебе совсем одна». «Но ты не заботишься обо мне», — «Отвали, Крисси!» Увидев, как он идет по улице, я слезла по пожарной лестнице, выбежала на тротуар и крикнула. «Папа!» Он обернулся, и на секунду вид у него сделался недоуменный, как будто он вообще не знал, кто я такая. Но потом вспомнил, что я — это я. Вспомнил, как сильно меня любит и улыбнулся. Улыбнулся бы шире, если б смог. Иногда, когда ты улыбаешься слишком широко, то становится больно щекам, поэтому он улыбнулся только чуть-чуть, чтобы ему не стало больно. Если б не эта штука со щеками, он улыбнулся бы до самых ушей, потому что любит меня так, что едва не лопается. Папа протянул руки. Выглядел он совсем не так, как мама, когда протягивала ко мне руки. Иногда она так делала, когда другие люди смотрели на нас, и ей надо было показать им, что она меня любит. Ее руки торчали вперед словно лезвие ножниц, и она напрягалась, как будто совала их в огонь. Руки у папы были мягкие, его ладони крепко подхватывали меня под мышки, и он поднимал меня в воздух так легко, что я чувствовала себя сделанной из перьев. Я прижималась лицом к его шее, где кожа была прохладной и влажной, хотела запустить в нее зубы. Поставив меня на землю, он убрал у меня с лица волосы и приподнял ладонью подбородок. Папа был такой высокий, что его голова была где-то на полпути к небу. «Что ты делаешь так далеко от дома?» — спросил он, потому что церковь была на самом краю наших улиц. Я обхватила его руками, чтобы не пришлось отвечать. Он расцепил мои руки, и мы пошли рядом. Его пальцы переплелись с моими. «Ты снова ожил?» — спросила я. Это была одна из особенностей моего папы. Он умирал и снова оживал. Первый раз это случилось, когда я была в классе у мисс Ингем. Папа жил с нами некоторое время. Делал обычные папские дела. Например, забирал меня из школы. Он не ждал на игровой площадке окончания моих уроков, как это делали мамочки, и не всегда приходил, но иногда, когда мисс Ингем отпускала нас после занятий, папа проходил мимо ограды, я видела его и кричала. «Папа! Папа!» Он притворялся удивлённым, увидев меня. Но это же просто шутка. На самом деле он приходил, чтобы забрать меня. И даже когда не забирал меня из школы, я видела его по вечерам. Почти каждый вечер он входил в дверь и шлепался на диван, и я прислонялась к его боку. От него пахло потом и чем-то еще, чем-то сладким и хлебным. Если в доме было электричество, мы смотрели телек, но если его не было, просто сидели рядом. Когда папа был дома, Мне было вообще-то плевать на телек. Когда он засыпал, я поднимала его руку и обхватывала себя этой рукой. Он сам обхватил бы меня рукой, если б не устал так сильно. Я просто помогала ему. Однажды я вернулась из школы, а его не было дома. Я сидела на подоконнике, глядя на тротуары, всякий раз, когда видела в конце улицы мужчину. В груди что-то слегка подпрыгивало. Но никто из них не был папой. Стемнело. Глаза у меня страшно устали, но он не пришел. Зажглись уличные фонари, отбрасывая на землю желтые лужицы света, но он не пришел. Моя голова наклонилась вперед, и я резко проснулась за миг до того, как упасть. Но он так и не пришел. В конце концов я слезла с подоконника и забралась в кровать. Уже почти заснула, когда услышала, как хлопнула входная дверь, И я сразу же пробудилась и вышла на площадку. Внизу слышались тяжелые папины шаги. Я собиралась спуститься вниз и прыгнуть в его руки, но потом они с мамой начали кричать. Я легла на живот и смотрела на них в просветы между палками перил, прижимая к грязному полу. Папа вытащил маму в прихожую, схватив за переднюю часть кофты и бросил о стену, словно она была мешком с картошкой, а потом выскочил из дома. Мама лежала неподвижно, глядя на то место, где его не было, и я лежала так же неподвижно, глядя на нее. Все то время, пока я смотрела, она не шевелилась. В конце концов, я на цыпочках спустилась вниз и стояла перед ней, глядя, как ее слезы собираются вложиться на полу. «Ты умерла?» – прошептала я. Мама не ответила, только хлюпнула носом мертвые не хлюпают носом значит ты наверное не умерла сказала я и поднялась обратно наверх легла на кровать думая что скоро услышу как мама поднимется и пойдет к себе но в доме была тихо я пыталась уснуть закрыла глаза и думала свои засыпательные мысли которые специально приберегла воображала как выиграю конкурс новые лица британское шоу талантов Воображала, как королева посетит наш третий класс и скажет мисс Ингем, что я лучшая ученица в классе, а значит, меня больше нельзя ругать. Воображала, как мама и папа придут забирать меня из школы вместе, так же, как мамочка и папочка Бетти всегда приходят вместе, чтобы забрать ее, и как я буду идти по улице, держа маму и папу за руки. Бетти всегда так ходит. Воображала, как угадаю все номера в лотерее, и стану такой богатой, что смогу построить из денег целую башню, от пола до потолка. Когда я передумала все засыпательные мысли, но так и не заснула, снова стала слушать маму. Она по-прежнему не издавала ни звука. Я опять спустилась вниз и достала из шкафа одеяло. Глаза ее были закрыты, и она не пошевелилась, когда я укрыла ее одеялом, так что мама вполне могла бы быть мертвой, но вряд ли. Она не из тех кто умирает. Утром я проверила диван в гостиной, но папы там не было. Мама была на кухне, она двигалась, шаркая ногами, и опустив голову так низко, что я не видела ее лица. На столе стоял стакан коричневато-желтой жидкостью, похожий на яблочный сок. До этого я пила яблочный сок лишь один раз, на дне рождения Бетти, но запомнила его вкус. Сиропный, как у растаявших леденцов поэтому подошла, чтобы отпить из стакана. Мама вдруг стала двигаться так быстро, что я едва заметила, как она выхватила у меня стакан. «Не трогай», — сказала она. Теперь я смогла как следует разглядеть ее лицо. Половина его была фиолетово-синей распухшей, как лопнувшая кожура гнилой сливы. Я потянулась, чтобы дотронуться до ее лица, но мама отбросила мою руку и сказала, «Иди в школу». «Где папа?» «Его здесь нет». Когда он вернется? Он не вернется. Да когда не вернется? Никогда не вернется. Я почувствовала, как по шее у меня ползет жар, карабкаясь к ушам. Потрогала свое лицо, но оно не было горячим, а было похоже на холодную глину. Такое холодное, что его закололо. Такое холодное, что мне пришлось сесть на пол. Он умер? Спросила я. Мама фыркнула, негромко, одним только горлом и в один глоток выпила весь яблочный сок. «Да», — сказала она, — «он умер». Весь день у меня в ушах звучало одно и то же. «Папа умер, папа умер, папа умер». Я не плакала, потому что никогда не плачу. Но в школе вела себя еще хуже, чем обычно. «Что на тебя сегодня нашло, Крисси Банкс?» — спросила мисс ингом «На меня ничего не нашло». От меня кое-что ушло, ответила я. Перестань говорить ерунду. Это не ерунда. Не спорь со мной, Крисси. Не спорьте со мной, мисс Ингем. После школы я пошла играть со Стейси и Шеннон. Шеннон сказала, что не хочет играть в «Звездочки в глазах». Еще одно британское шоу талантов. Поэтому я пнула ее в живот. Стейси сказала, что пожалуется мамочке. Поэтому я пнула ее тоже. Сильно. Она упала. Я оставила их лежать хнычущей кучей. Плевать, если на я бедничают. Когда люди бесят тебя, нужно делать им больно, чтобы преподать урок. Теперь, когда папа умер, некому было преподать маме урок, и это очень серьезная проблема. Папа был мертв много недель. Но потом однажды я вернулась из школы, а он на кухне пил пиво из банки. Когда я вошла в дверь, он помахал мне рукой и спросил. «Все в порядке, Крис?» «Папа», — выговорила я, — «как у тебя дела?» «Ты вернулся?» «Ага». «Ты воскрес!» — папа засмеялся и сделал большой глоток пива. «Да?» — сказал он. «Верно». «Как?» — спросила я. Он сунул руку в карман и достал стеклянный шарик размером с карамельку. «Вот, держи!» — и вложил его мне в руку кухонное окно, пробивалась полоса света, и когда шарик попал в нее, я увидела внутри него все краски мира. Полоски розового, синего, желтого, зеленого и ярко искристо-белого цвета проникали изнутри к поверхности шарика. Я по одному согнула пальцы и сжала его так крепко, что ощутила, как выгибаются кости. Самое лучшее, что мне когда-либо кто-либо дарил. После этого папа умирал еще много раз, но я не беспокоилась, потому что со мной был мой шарик, который напоминал, что это не навсегда. Я крепко сжимала шарик в кулаке или катала между ладони или совала в рот, так что он растягивал кожу щеки. Я никогда, никогда не позволяла никому, никому играть с этим шариком или даже трогать его. Папа всегда в конце концов воскресал, и как только он возвращался всегда находил меня прежде чем сделать что нибудь еще вот так сильно он любил меня иногда когда находил меня окидывал взглядом с ног до головы или с головы до ног а потом потирал ладонью свой подбородок от этого раздавался такой же звук как тогда когда мама водила по ногтям наждачной пилочкой он окидывал взглядом дом Пустые шкафы на кухне и порванные занавески в гостиной. И тер, тер, тер. «Мне просто нужно кое-что уладить, понимаешь, Крис?» Сказал он. «Мне нужно привести себя в порядок, и тогда я заберу тебя отсюда. Мы уедем куда-нибудь, в новое место. Только мы, ты и я. Мне нужно просто разобраться в себе». «Куда мы поедем?» Спросила я. «Куда захочешь?» «К морю?» «Если хочешь». «А какой у нас будет дом?» Я всегда пыталась заставить его побольше говорить об этом. О том, как будет, когда он заберет меня с наших улиц. Но папа никогда не хотел говорить. Он просто сказал. «Да-да, когда я приду в себя, когда я разберусь в себе, Крис». Потом папа пошел в пивнушку. Пока он был в пивнушке, мама спустилась вниз с ложными волосами и с макияжем. «Твой отец был здесь?» – спросила она. Мне показалось, я слышала его голос. «Он был здесь?» – ответила я. Когда я это сказала, мамина лицо ускользнуло прочь, макияж остался на месте, застыв красивой маской, но под ней не было никого. Губы ее сделались прямой линией, а глаза потеряли блеск, словно пластик, притворявшийся стеклом. Потом она поднялась обратно наверх, В общем, теперь я знала, что быть мертвым – это не навсегда. Не всегда-навсегда. Люди, которые говорили о смерти так, словно это навсегда, либо лжецы, либо глупцы, потому что я знала двух людей, которые точно-приточно воскресали из мертвых. Один – папа, а второй – Иисус. Пока мы с папой шли по улицам, играющих детей вокруг попадалось совсем немного. Я хотела бы, чтобы их было больше, чтобы все видели нас вместе. Папа зашел в магазин, чтобы купить мне бумажный пакет мармеладного ассорти, так что, по крайней мере, миссис Банти видела нас. Пока он расплачивался, я обхватила его руку и смотрела ей прямо в глаза, отчего она скривила рот в уродливой ухмылке. Затем уронила сдачу в папину ладонь, не прикасаясь к нему, и сказала. — Сорок пенсов сдачи, сэр. Миссис Банти сказала это таким голосом, что мне стало понятно, она вовсе не считает его сэром. Она считает, что он просто он. В бычьей голове пахло дымом и пивом. Все было липким, а по углам сидели плотно сложенные мужчины и разговаривали прокуренными голосами. Папа поднял меня на высокую круглую табуретку и купил банку газировки. «Ну, так что ты делала все это время?» – спросил он когда проглотил полпинты пива и рыгнул себе через плечо. «Много всего?» — ответила я. «Много училась. Миссис Банти дает нам слишком мало конфет за бутылки. Меня укусила Донна. А еще умер один маленький мальчик». «Что?» «Мама говорит, что я должна называть тебя дядей Джимом», — сказала я, потому что сегодня был день, когда я была не той, кто убил Стивена, и я не хотела становиться той, кто его убил. Папа фыркнул и одним глотком допил пиво. Я гадала, сколько еще он выпьет, и надеялась, что не настолько много, чтобы он начал кричать. У меня были странные обрывки воспоминаний с прошлого раза, когда папа был живым, и эти обрывки пахли пивом, звучали как крик. Я как раз думала о других интересных вещах, которые могла бы рассказать ему, когда к папе подошел один его друг и хлопнул его по плечу, и папа отвернулся от меня, чтобы заговорить с ним. Они говорили много времени, и папа выпил еще много пива. Я выложила мармеладки в ряд на высоком столе, перед которым стояла моя табуретка. Спустя долгое время папа, шатаясь, отошел от своих друзей, двинулся мимо столиков и вышел за дверь. Я спрыгнула с табуретки и побежала за ним. Это было почти так, как будто он забыл, что я здесь, вот только он, конечно, не мог забыть. Ведь лишь ради меня папа вернулся из мертвых. Когда я догнала его, он охватился за мою руку выше локтя, на ходу спотыкаясь и дергая мою руку так сильно, что мне казалось, будто она вывернется из сустава. Но мне было плевать. Если б он совсем оторвал мне руку и оставил ее себе, я была бы не против. Я бы сказала, можешь забрать и все остальное, вторую руку, обе ноги, туловище, лицо и сердце. Все это для тебя, если тебе нужно. Когда мы пришли домой, мамы там не было. Мы пробыли дома совсем немного времени, когда в дверь постучали, и папа велел мне идти в свою комнату. Я поднялась наверх и улеглась на живот на площадке. Слышала, как мужчина у дверей произнес имя Стивен, и мой желудок скрутился в узел. Я поползла вперед, тихо и медленно, пока не оказалась на особенном месте, откуда могла видеть человека у двери, но он не мог видеть меня. Это было такое же особенное место, как то на крыше церкви. Легче понимать, что говорят люди, когда видишь их губы. Человек, стоявший у нас на крыльце, оказался полицейским. Я надеялся поговорить с... Э, Кристиной? С Кристиной Бэнкс. Это ваша дочь, мистер Бэнкс? Нет. Вот как? Я ее дядя. А, понимаю. Извините, я... Зачем вам говорить с Кристиной? Ей всего восемь лет. Мы беседуем со всеми детьми в районе. Это часть нашего расследования по поводу смерти Стивена Мичелла. Напрасная трата времени. Разговаривать с детьми. Кристина дома, мистер Бэнкс. У меня к ней всего несколько вопросов. Это не займет много времени. Нет. Но нам очень важно, чтобы ее нет дома. Вот как? Где Жанна? Мама увезла ее. Увезла? Надолго. Не знаю, может, на неделю, может, на год. Никогда не знаю, что сделает мама Крисси. А, понятно. Полицейский достал из кармана блокнот и что-то записал. Я решила, что, наверное, что-то вроде Крисси нет дома. Вы не знаете, была ли Кристина дома 20 марта, мистер Бэнкс? Примерно в это время. Не знаю. Я был в местах не столь отдаленных. Ясно. «Не думаю, что она была дома. Кресси и ее мать часто куда-нибудь ездят. Это было на школьных каникулах?» «Нет, но в выходной, в субботу». «А, значит, ее точно не было дома. Они ездили к ее сестре». «У вас есть еще одна сестра?» «Это у моей дочери есть двоюродная сестра. Дочь моего брата. Она живет со своей матерью». «Понятно. Могу я узнать имя вашей невестки». В этот момент по улице проехала очень шумная машина, и я не слышала, что сказал папа. Мне показалось, он сказал Эллисон или Эбигейл, а может быть Анабель или Анджела. Какое-то такое имя. «А где она живет?» — спросил полицейский. «Не знаю. Никогда не интересовался». «Где-то поблизости?» «По-моему, нет. Кажется, на побережье, где-то у моря». Вы считаете, что 20 марта Кристина была у своей тети? Я ничего не считаю. Но могла. Ясно, понимаю. Что ж, благодарю за помощь. Еще приду как-нибудь и попытаюсь встретиться с ней. Полицейский прошел по дорожке через сад и вышел за ворота. Как только он повернулся спиной, папа оттопырил средний палец на поднятой руке. Когда я спустилась вниз, он уже вышел из дома и стоял, прислонившись к садовой ограде. Вокруг него облаком клубился дым. «Почему ты сказал полицейскому, будто меня нет дома?» — спросила я, карабкаясь на ограду рядом с ним. «Копы — просто свиньи, Крис. Все они долбанные свиньи. И следует делать все, чтобы они не получили то, чего хотят». «А ты имел в виду, что рай не так далеко отсюда?» «А?» Когда он спросил, была ли я дома, когда Стивен умер, ты сказал, будто был в местах не столь отдаленных. Ты имел в виду, что рай отсюда не так уж далеко? Папа откашлялся и сплюнул на землю. Плевок состоял из крошечных белых пузырьков. «Ага», — ответил он, — «именно это я имел в виду. Ты знала пацана, который умер, да?» «Да, он жил на Марнер-стрит». «Играла с ним». «Иногда». В ту минуту я чувствовала себя прозрачной, как будто кто-то мог видеть сквозь одежду и кожу, как стучит сердце и работают легкие. Полицейский превратил день «это не я» в день «это я». И воспоминание сейчас было узким лезвием, проткнувшим мою шею. Я была уверена, папа видит, что «это я» убила Стивена. И гадала. Не потому ли он наговорил полицейскому столько вранья? Отчасти я надеялась, что он действительно знает, надеялась, что он соврал, чтобы помешать полицейскому найти меня. Если тебе на кого-то или на что-то не наплевать, ты будешь беречь это». «Поганый мир, да?» – сказал папа и выпустил тонкую струйку серого дыма. «Да», – согласилась я, – «поганый мир».